Севастополь. Часть 1. Я приехал в Севастополь на пароходе из Одессы, где имел почти деловое свидание с геккером, сотрудником Одесских новостей. Я получил в Киеве явочный пароль: Пётр Иванович кланяется. Кроме того, у геккера мне советовали получить литературу для Севастополя. Я отыскал геккера на его даче на Ланжероне. Разбитый параличом старик сидел в глубоком кресле и смотрел на меня недоверчиво, хотя Петр Иванович кланялся. Он не дал мне литературы, сославшись на очевидное недоразумение со стороны Киевского комитета партии социалистов-революционеров. Впоследствии мне рассказывали, что мое обращение с ним носило как бы характер детской игры – Предложение восхищаться вместе таинственно-романтической жизнью нелегального Алексея Длинновязова, кличка который окрестил меня Валериан Наум Быховский. А кроме того, я спокойно и уверенно болтал о разных киевских историях, называя некстати имена и давая опрометчивые характеристики. Я провел ночь в дорогой гостинице, ожидая ежеминутно ареста. Мне казалось, что весь город знает о моем фальшивом паспорте. В каждом встречном я видел шпиона. Утром я сел на пароход в третий класс и через ночь был в Севастополе. По дороге у меня украли пальто. Неподалеку от тюрьмы стояла городская больница. В ней был смотрителем один старик, бывший ссыльный. К нему я пришел со своим паролем, и он отвел меня к фельдшерице Марии Ивановне. А та отвела меня к Киске, жившей на Нахимовском проспекте. Киска была центром севастопольской организации. Вернее сказать, организация состояла из нее, Марии Ивановны и местного домашнего учителя, административно ссыльного. Учитель был краснобай, ничего революционного не делал, а только пугал остальных членов организации тем, что при встречах на улице громко возглашал «надо бросить бомбу» или «когда же мы перевешиваем всех этих мерзавцев». Киска выдала мне 20 рублей. Смотритель больницы пожертвовал свое старое ватное пальто с кучерявым сине-фиолетово-коричневым верхом. И я поселился на отдаленной улице, недалеко от тюрьмы, в подвальном этаже. Комната была пуста. Ни одного предмета из мебели. Там лежал один матрац. Я спал, ел и писал на полу. Утром меня будила игра часов за стеной. Они вызванивали мелодию «Нелюдимо наше море». день и ночь шумит оно, в роковом его просторе много бед погребено. Впоследствии мне часто вспоминался перебегающий напев мелких колокольчиков, спокойный и безнадежный. Хозяйка, жена матроса, сказала мне, что этот будильник привезён из Болгарии. Несколько дней я ничего не делал, кроме того, что знакомился с Севастополем и участвовал в некоторых прогулках. Так однажды мы, То есть Мария Ивановна, Киска и я ходили в Херсонес, смотрели на окрестности сквозь цветные стекла Херсонесского монастыря и посетили небольшой археологический музей при раскопках древнего Херсонеса. Я спросил старика-сторожа, увешанного медалями, «А можете ли вы показать мне пуговицу от штанов Александра Македонского?» Сторож разгорячился. «Тут много бывает публики». Сердито отчитал он меня. Сколько народу ходило, а никто таких глупостей спрашивать не позволяет. Всю дорогу обратно я слушал брюзжание надувшейся киски, оскорбленное моей некультурностью и презрением к археологии. Действительно, мне было скучно в музее среди мертвых вещей. Однако мне понравились вкопанные на перекрестках миниатюрных улиц Херсонеса огромные глиняные амфоры. Жители собирали в них дождевую воду. Киска имела связи среди рядовых крепостной артиллерии и матросов флотских казарм. Сама она была выслана из Петербурга в Севастополь на три года под надзор полиции. Я долго ломал голову, стараясь понять, чем руководствуется охранное отделение, посылая революционеров и революционерок в такие центры военной силы, как Севастополь, но никакого объяснения не нашел. Дело происходило в октябре 1903 года, после многих забастовок и демонстраций по таким крупным городам, как Одесса, Екатеринослав, Киев и другие. Однажды ночью на артиллерийской слободке состоялось первое мое свидание с рядовым Палицыным, невзрачным рябоватым солдатиком. Через киску он распространял в казармах революционную литературу. Киска, бывшая тут же, убедила Палицына созвать собрание рядовых, на котором я должен был с ними поговорить. На другой день, поздно вечером, я встретил Палицына, как мы условились заранее, в одном закоулке, и он провел меня тайным путем в казарму, вернее, в небольшое строение около береговых укреплений. Из предосторожности огонь не был зажжен. Собрание произошло в полной тьме, где блестели только искры махорочных папирос. По-видимому, народу было много, так как дышалось и ступалось с трудом. Я сказал им так много и с таким увлечением, что впоследствии узнал лесную для меня вещь. Оказывается, один солдат, после моего ухода, бросил с головы на землю фуражку и воскликнул. «Эх, пропадай, родители и жена! Пропадай, дети! Жизнь отдам!» Такие собрания повторялись несколько раз. Но они происходили, в виду осведомленности начальства о первом собрании, на пустырях, за первым от Севастополя железнодорожным туннелем. Среди матросов особенно выделялся своей популярностью, конспирацией и энтузиазмом один ефрейтор машинной команды, Сормовский рабочий. Его прозвище было «Спартак». Это был худощавый человек лет 30 со следами оспы на желтом лице, гибкий и своеобразно красивый. Моя задача, как внушила мне Киска, ее прозвище для кружков было Зоя, Киской ее звали городские знакомые, состояла в том, чтобы привлечь Спартака на сторону социал-революционной партии. Спартак симпатизировал эсером, однако его отталкивал от их программы так называемый индивидуальный террор. Этот моряк находил более целесообразным массовый террор, устанавливаемый программой социал-демократов. Я несколько раз встречался с ним на квартире у Киски и за двором флотских казарм, однако вполне его переубедить не мог. Иногда, казалось, он соглашался, а затем, встретясь в другой раз, довольно стройно и доказательно спорил. Его привлекала земельная часть программы эсеров, отталкивал террор, а так как в Севастополе был комитет социал-демократической партии, поставленный и обслуживаемый гораздо лучше, чем наш, то и влияние на Спартака с той стороны было сильнее нашего. Между тем, заполучить этого человека было бы крайне выгодно. Матросы слепо доверяли ему, на какую бы сторону он ни пошел, на ту сторону пошли бы и матросы. Раздумывая и колеблясь, Спартак поступал мудро. Как Соломон он устраивал собрание равно для эсеров и эсдеков, а сам, присутствуя на них, слушал, сравнивал и решал. Впоследствии он окончательно примкнул к социал-демократической партии. Часть 2. Стояла прекрасная, задумчиво яркая осень, полная запаха морской волны и нагретого камня. Между тем я побывал на историческом бульваре, Малаховском кургане, на особенно интересном севастопольском рынке, где в остром углу набережной торчат латинские паруса. и на возвышенной середине города, где тихие улицы поросли зеленой травой. Впоследствии некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города – Лиси, Зурбаган, Гельгю и Гертон. От Графской пристани на северную и южную стороны, через бухту, ходили пассажирские катеры, на них я ездил к собиравшимся среди пустырей матросам. Спартак встречал меня в условленном месте и приводил в пункт, где, казалось, никого нет – Спартак условно свистел, тогда из-за кустов, бугорков, камней вдруг поднимались десятки матросов, они сходились и начиналась беседа. Матросы на всякий случай брали с собой водку, гармонии и балалайки, чтобы внушить полиции, если она появится, невинную мысль о безобидной пирушке. Если Спартак видел, что матросы слушают меня вполне одобрительно, он исправлял впечатление. наводя критику и ставя вопросы в духе социал-демократов. Но однажды я его побил в споре. «Конечно», — сказал он, — «я меньше вашего учился и не могу хорошо говорить, а чувствую, что прав я». Через несколько дней возник вопрос съездить в Саратов за революционной литературой. Почти немедленно за этим стало известно, что «Спартак» уезжает в отпуск. что искуснейшие из деки едут с ним, желая окончательно вырвать его из рук еретиков и сэров. И Киска потребовала, чтобы я разыскал в поезде полно матросов Спартака. Я должен был уговорить его остаться на несколько дней и употребить все усилия, чтобы склонить его на свою сторону. Поезд отходил через час. Киска ждала меня на историческом бульваре. Я обошел все вагоны». Вглядываясь во все лица, даже решался опрашивать матросов, но нигде не нашел Спартака. Совершенно измученный, я выскочил из поезда после второго звонка и пришел к взбешенной киске, также в состоянии крайнего раздражения. Подобное соперничество из-за одного человека, хотя бы и нужного, казалось мне унизительным. Киска сказала «Я вам говорила, что его прячут. Прячут от нас. Вы должны были сделать это во что бы то ни стало». Таким способом от меня трудно добиться чего-нибудь. Мы расстались, не попрощавшись. На другой день я поехал в Саратов, взял там кипу революционной литературы и захватил случайно оказавшегося в городе эсера семинариста Пятакова из Пензы. В 1902 году Пятаков вместе с другими комитетчиками организовал мой побег из Аравайского батальона. Я был рядовым. «Поехал бурсак по свету!» сказал пятаков вваливаясь в вагон. Это был покладистый молодой человек с вполне бурсацскимм аппетитом и большой больше чем у меня эрудицией. в севастополе он вел пропаганду среди солдат. На обратном пути в третьем классе харьковского вокзала за стол против меня сел молодой человек в форме гензерского батальона из пензы. Он приглядывался ко мне. я думал, что меня арестуют, но офицер сказал, «Не бойтесь, я вас знаю. Вы Гриневский. Вы бежали в прошлом году, предварительно разбросав прокламации». «Точно, я разбросал их. Что-то мне подсказывало признаться». «Ничего, я вам сочувствую», — сказал офицер, протянул мне руку и ушел. Покачиваясь от непрошедшего вполне страха, я разыскал Пятакова, евшего колбасу с булкой, сидя на верхней полке вагона. Вскоре затем раздался успокоительный звонок. Следовательно, офицер не солгал. Часть 3 Вернувшись в Севастополь, я застал у Киски ее младшую сестру, жену художника Теренина, сына сибирского миллионера. Теренин жил в Швейцарии. Оттуда и приехала сестра Киски. Вскоре приехал из Петербурга брат сестер, Леонид, студент, со своим приятелем, равногубом. Через несколько дней все они поселились на артиллерийской улице. тиска в комнате небольшого дома, а студенты в доме напротив, в одной из очень хороших квартир. Я продолжал жить на своем матраце, слушая по утрам «Нелюдимо наше море», и у меня никогда никто не бывал. Литературу я хранил у себя. Пятаков поселился неподалеку от артиллерийской, почти в центре города. Как он, так и я жили на деньги комитета. К тому времени в Севастополь приехал Быховский, Валерьян, живой черненький человек, любивший, если его сравнивали с Оводом, героем известного романа, и пытался взять в свои руки бразды правления. Однако с киской он сладить не мог, да и я уже пользовался известным авторитетом. Валерьян очень меня любил, думаю, любит и сейчас. Однако это не помешает мне сказать, как он с Марией Ивановной отправились по делам в Ялту за сбором денег. А оттуда бежали от полиции через горы пешком в Севастополь. Чрезвычайно гордые своими приключениями сидели они в гостиной квартиры Леонида и Равногуба. Леонид играл вальс «Разаса» над «Волнами», и весь этот маленький мир без искусственно смелых людей как бы отдыхал перед грозой. Гроза разразилась через несколько дней. Для меня было устроено на южной стороне смешанное собрание солдат и матросов. Странное, никогда не испытанное и ничем решительно неоправдываемое чувство удерживало меня от поездки. Это было тягостное предчувствие. Я пришел к киске и сказал, что ехать не могу. Как я не объяснял, в чем дело, киска требовала, чтобы я ехал. В конце концов, назвала меня трусом. При таких обстоятельствах мне ничего больше не оставалось, как пойти на графскую пристань к катеру. Не успел я спуститься на площадку. как подошли ко мне два солдата, Палицын и его приятель. Я знал и того. Едва успел я спросить о чем-то по делу, как из-за спины моей вырос, покручивая усы, городовой. — Вы разговариваете? — мирно, словно вскользь спросил он. — Да, — ответил я, — и вдруг мои ноги начали ныть, сердце упало. — А не прогуляться ли нам в участок? — так спокойно продолжал городовой. Я посмотрел на солдат. «За этим мы и пришли», — был тихий ответ. Городовой свистнул, подошли еще двое полицейских. Солдаты исчезли. Как я узнал впоследствии, они были уже арестованы и, не зная ни моего имени, ни адреса, ходили при полицейских по городу, чтобы опознать меня. Меня отвели в участок, из участка ко мне в комнату, сделали обыск. Забрали много литературы и припроводили Грина в тюрьму. Никогда мне не забыть режущий сердце звук ключа тюремных ворот, их тяжкий за спиной стук и внезапные воспоминания о мелодической песне будильника «Нелюдимо наше море». Часть 4. Я был арестован 11 ноября 1903 года. вышел из тюрьмы по амнистии 20 октября 1905 года. Корпус севастопольской тюрьмы состоит из четырех этажей и четырех коридоров галерей с панелями по обе стороны. Сверху донизу, сквозь все этажи, видны мостики, соединяющие панели, и винтовые железные лесенки, соединяющие этажи. В каждом коридоре галереи дежурит суточно надзиратель. Меня поместили в камеру четвертого этажа и через час вызвали на допрос. Когда я вошел в канцелярию тюрьмы, там были уже прокурор, жандармский полковник и еще какие-то чины, человек 5 Я отказался давать показания. единственно чтобы избежать лишних процедур, назвал свое настоящее имя и сообщил, что я беглый солдат. О всем прочем из меня не могли добыть ничего, хотя усердно грозили каторгой и даже виселицей. Вновь отведенный в камеру, я предался своему горю в таком отчаянии и исступлении, что бился о стену головой, бросился на пол, в безумии тряс толстую решетку окна и тотчас немедленно начал замышлять побег. На другой день вечером окошечко камеры откинулось, упала свернутая записка. Окошечко быстро захлопнулась Записку бросил уголовный арестант-уборщик. Уборщики свободно разгуливали по коридорам и оказывали политическим важные услуги. Записка была от социал-демократа Конторовича, провизора местной аптеки. Конторович был арестован уже две недели. Я однажды встретился с ним у тиски. Конторович писал, что я могу давать уборщику записки для города. Арестант будет передавать их ему, а он, через одного надзирателя, наладит сношение с волей. В записке были указания, как писать шифром, шифрами и посредством книги. В течение следующих десяти дней завязалось дело с побегом, едва не стоившее мне жизни. Я сносился с киской записками через одного молодого, уже пропагандированного Конторовичем, надзирателя. Надзиратель стал скоро сам приходить ко мне, исполняя мои поручения. Кроме того, киска, а затем ее брат, несколько раз являлись на улицу против тюрьмы, выговаривая маханием платка по известной азбуке нужные фразы. Я через окно отвечал им такой же сигнализацией. Пока шли эти переговоры из петербурга приехала военно-судебная комиссия с очень простой целью объявить севастополь на военном положении хотя бы на месяц, чтобы меня повесил военно-полевой суд. но этот номер почему-то не прошел. вызванный предстать перед ней в канцелярию я увидел четырех генералов с весьма опасными лицами, но отвечать отказался. Тодашний контрадмирал поклялся, что сгноит меня в тюрьме. Между тем, киска добыла на побег тысячу рублей. Было куплено парусное судно, чтобы отвезти меня на нем в Болгарию. За 100 рублей был подкуплен извозчик, на котором должен был я, перебравшись через стену тюрьмы, скакать к отдаленной бухте, где ожидало судно. В назначенный день, в точно высчитанный час моей прогулки по двору тюрьмы, после обеда около двух часов, На соседний двор, где помещалась баня и прачечная, около здания бани перекинулась завязанная узлами веревка. Случилось непредвиденное. Неожиданно в этот самый день на дворе прачечной бани арестантки развешивали белье. Его ряды висели на многих веревках, мешая быстро перебежать через открытую калитку к высокой тюремной стене. По случаю холодного дня я был в пальто. но пальто накинул на плечи, чтобы удобнее было его сбросить, а в кармане я держал пачку нюхательного табаку, чтобы засыпать им глаза надзирателя, тем предупреждая его погоню за мной в соседний двор. Багрова Лицый усач, помощник смотрителя, вышел на крыльцо тюрьмы, увидел, как я нервно верчусь взад и вперед, и, должно быть, что-то заподозрил, так как проворчал весьма недосмысленные слова». К огорчению моему веревка, перекинутая через стену, оказалась тонким шпагатом. Я же просил толстую веревку. Узлы на ней были завязаны не менее как на три фута один от другого. Я убедительно просил завязать узлы не более как на футовом расстоянии. Время шло. Уже прошло минут пять, что перебросилась через стену веревка. Ее видели не только я, но и арестантки на соседнем дворе. Помощник не уходил с крыльца. Я дошел до калитки, сбросил пальто и, путаясь под хлещущим по лицу мокрым бельем, пробежал к стене. Я схватил веревку, уже слыша сзади крики «Держи! Держи! Стреляй!» И потянул, но, к ужасу моему, веревка свободно валилась вниз. Вдруг она натянулась. Попытка влезть на полуторасоженную стену по новой, очень тонкой веревке кончилась неудачей. хотя оставалось мне взобраться лишь на аршин, чтобы протянуть руку к гребню стены, причем я здорово ободрал ладони, как за самой спиной щелкнул курок, и помощник крикнул «Стреляй его! Стреляй, сукин сын!» Я спасся тем, что, выпустив веревку, упал в траву. Меня с ругательствами отвели в карцер, где, впрочем, я пробыл всего два часа, так как очень быстро явились прокурор и жандармский полковник. Допрашивайте о побеге. Надо, кстати, сказать, что Леонид и Равногуб благополучно удрали, перебравшись через Болгарию на «моем судне» во Францию. Об их жизни там, в русском богатстве, за 1910 кажется, год, есть ряд очень интересных очерков Евгения Синегуба. Раздавленный и уязвленный неудачей, я чуть-чуть не попался на удочку прокурора, когда тот, недовольно, мягко спросил, «Нет ли у вас знакомых, которые могли бы ходить к вам на свидание?» Уж я открыл рот, но, о чудо, старый, изъеденный сифилисом и водкой, щучелицей жандарм чуть слышно кашлянул. И я увидел по его взгляду, что попадусь. «Нет», — сказал я, — «у меня нет никого, ни родных, ни знакомых». «Загадка человеческого сердца». Что подвигнуло жандармского полковника предостеречь меня, своего врага? Я никогда этого не узнал, и даже до сих пор не могу догадаться, в чем дело. Разве ли то, что прокурора он ненавидел более, чем меня, и не хотел, чтобы тот получил хотя бы какой-нибудь триумф посредством допроса. О побеге я сказал, что показаний об этом давать не буду. Меня в виде наказания сунули в нижнюю камеру. Там решетка была на уровне с землей. Затем в течение месяца я переходил все выше и выше, пока снова не достиг четвертого этажа. Следствие было кончено, режим тюрьмы был свободным, и я сидел одно время с Крюковым, четырехлетним мучеником. Это был студент, осужденный на поселение за хранение нелегальной литературы. Так как его подозревали в пропаганде среди войск, то и промарили в тюрьме целых четыре года. Скоро он отправился в ссылку. Часть 5 По просьбе заключенных начальство охотно сажало их вдвоем. Так, например, я одно время сидел с Конторовичем. Около декабря Киску, по подозрению в участии в моем деле, выслали этапом в Архангельскую губернию. Оттуда она перебралась в Швейцарию. Совместное сидение хуже, чем одиночное. Измученные люди вскоре начинают раздражаться, ссориться, и начальство вновь разделяет их. Но сидеть одному очень тоскливо, а потому вновь возникают просьбы о помещении с кем-нибудь вдвоем. Наши камеры были неравные величины. Угловые побольше, не угловые темные коморки с выкрашенными до половины серый цвет стенами, представляющими смесь грязных белил с карандашными и... высеченными надписями прежних жильцов. На асфальтовом полу у стены помещалась железная койка с соломенным матрацем, соломенной подушкой и одеялом серого грубого сукна. Постельное белье было из холста. У дверей помещалась параша, ведро с крышкой, вделанное в серый табурет. У окна ставилась на полочку жестяная керосиновая лампа, горевшая всю ночь. Понятно, какой воздух был в камере зимой, Тут смешивались запахи керосиновой гари, параши и табаку. Политические пользовались разрешением носить свою одежду и белье. Кто сидел в третьем и четвертом этажах по переднему фасаду, тот обыкновенно целые ночи торчал на табурете перед окном, рассматривая протекающую на улице свободную жизнь пешеходов, извозчиков, посетителей, идущих по двору на свидание или для передачи. У меня не было ни свиданий, ни передач, но я несколько раз получал по почте от друзей небольшие деньги, раз получил две смены белья и носки. На собственные деньги заключенных, хранившиеся в конторе, мы каждый день вечером составляли список покупок, их утром приносил и раздавал надзиратель. Против тюрьмы на углу была бакалейная торговля, где можно было купить томаты, брынзу, колбасу, чай, сахар, табак и белый хлеб. Но я редко мог баловать себя такими вещами, а тюремная пища была всегда одна и та же. Кислый борщ с мелко нарезанными кусочками коровьих голов, да пшенная каша с бараньим салом. При полутора фунта в день черного хлеба, при ужине из чашки жидкой пшенной кашицы, я часто бывал впроголодь. Утром в 6 часов давали кипяток, слегка подкрашенный чаем, и два куска пиленого сахара. После чая дежурный уголовный арестант вносил мокрую швабру, которой я протирал пол. Потом выносил парашу в уборную. В 9 часов происходила поверка, обход камер начальником или старшим надзирателем. Тоже повторялось после 7 часов вечера. Два раза в день, в неопределенно изменяющиеся часы, мы должны были гулять, то есть ходить взад-вперед по двору перед тюрьмой. Итак... Это была так называемая «открытая тюрьма». Когда надзиратели после вечерней поверки, случалось даже днем, впускали нас друг к другу в камеры или открывали откидные форточки дверей, просунув наружу голову, мы могли видеть сидящих на противоположной стороне коридора знакомых. Завязывались разговоры, дискуссии, наконец, просто болтовня. Наиболее свободный режим был месяца два, при новом начальнике, частном приставе. Старый чехоточный начальник умер. Этот апоплексический солдафон тоже умер от кондрашки. Он обыкновенно почти не выходил из лазарета, где пил с фельдшерицей водку и вызывал туда более покладистых политических для разговоров о высоких материях. Он умер должно быть потому, что круто переменился образ его жизни. 20 лет пристав кричал в своём участке, распекал, бил, грозил, а тут сразу попал в сонную тишину канцелярии. Так или иначе, при этом странном либерале двери наших камер даже не запирались. Мы разгуливали в гости друг другу с утра до вечера. Часть 6 Прошел год. Я видел в снах, что я свободен, что я бегу или убежал, что я иду по улицам Севастополя. Можно представить мое горе при пробуждении. Тоска о свободе... достигало иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке. После моего ареста отец, которому я написал, что случилось, прислал телеграмму «Подай прошение о помиловании». Но он не знал, что я готов был скорее умереть, чем поступить так. На свои прошения я не получал ответа. А прокурор, когда бывал в тюрьме, говорил, что следствие не закончено. Я не оставлял мысли о побеге, придумывал планы, один другого сложнее и запутаннее. Сидя в четвертом этаже, я мечтал пробить потолок, чтобы вылезть на чердак. Я сидел тогда вместе с учеником мореходных классов, эсдеком. Я всячески подбивал как его, так и других, но встретил довольно вялое отношение. Сидя с Конторовичем, я почти увлек его планом размягчения известкового назреватого камня стены, сверлением скважин и вливанием туда серной кислоты. Но эта затея рассеялась. Кто же мог доставить нам кислоту? Напасть на надзирателя, заткнуть ему рот, надеть его форму, отобрать ключи, взорвать стену во время прогулки динамитом, устроить подкоп, рискнуть пробежать в открытую калитку, когда впускали кого-нибудь. Все было передумано, все было и осталось в мечтах. Между тем, более практичные уголовные бегали, не и лукаво, несколько раз. Всего за два года было шесть побегов. Один бежал, разогнув ночью поленом прутья решетки. Другой, когда мылся в бане, надел вольную одежду, оглушил надзирателя кулаком, выскочил, влез по сточной трубе на крышу и был таков. Я видел сверху, как он перебегал площадь, Четыре человека бежали днем, во время прогулки, очень просто. Их товарищи кинулись к стене, составили телами живую лестницу, по которой беглецы вскочили на гребень в один момент. Каждый раз колокол бил Набат. Надзиратели выбегали из ворот ловить арестантов, но сделать это сразу не удавалось никогда. Кое-кто из беглецов был задержан уже впоследствии, через несколько дней. Хорошо бежал социал-демократ Фельдман, впоследствии бывший на Потемкине. Он просидел ровно три дня. На третий день приехали жандармы и увезли его на допрос. Фельдман, естественно, не вернулся, а жандармы, естественно, были неестественные. Часть 7 Я сказал, что никто не приходил ко мне в тюрьму. Это не совсем верно. Вскоре после моего ареста политических заключенных вздумал посетить архиерей из Симферополя. Это был дородный высокий человек с зычным голосом. На свою беду он зашел ко мне первому. После неудачного побега я был в мрачном отчаянии. Архиерей вошел, сопровождаемый тюремным начальством, и с места в карьер сказал что-то высокомерное. «Вам незачем приходить сюда», — сказал я. «Мы не дикие звери». чтобы смотреть нас из пустого любопытства архиерей отступил и укоризненно покачал головой нет вы и есть дикие звери заявил он поворачиваясь уходить я думал, что вы люди, а теперь вижу что точно вы есть звери он ушел никому больше не заходил а через час меня вызвали в канцеляриючем вы обидели батюшку строго спросил начальник Я только махнул рукой. На втором году моего сидения в тюрьму пришел другой архиерей. Старенький, сгорбленный, лукавый. Он долго бронил меня за то, что я много курю. В камере стоял дым, как в кочегарке. И, уходя, стянул с полки мою четвертку табаку. Я видел, как он ловко стянул ее, спрятав в рукав. Но ничего не сказал. Еще как-то раз меня посетило, проезжая из Анапы, Сводная моя сестра оставила мне рубль, просиделась час и ушла. Летом 1905 года состоялся первый суд военно-морской. Судились я и шесть солдат-артиллеристов. Защитником приехал А.С. Зарудный. Он был у меня в камере без свидетелей три раза и посоветовал, если я хочу хоть сколько-нибудь благополучного исхода дела, Не говорить суду ничего, совершенно ничего, кроме ответов на вопросы об имени и гражданском состоянии. Заседание в здании военно-морского суда началось с утра и продолжалось до 6 часов вечера, с двумя перерывами. Как рядовой, я должен был стоять, не присаживаясь, не имел права курить, отвечать должен был так точно и никак нет. Я устал, как собака. Прокурор требовал для меня 20 лет каторжных работ. Зарудный произнес блестящую речь. Но обстоятельства дела были слишком очевидны против меня. После заседания некоторые офицеры-судьи благодарили его за то, что своей речью он многое объяснил им в отношении целей революционной работы. Прокурор проиграл. Меня приговорили к бессрочной ссылке на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Как ни странно, Я был рад и этому. Из ссылки я надеялся убежать. Солдаты были приговорены частью в дисциплинарный батальон, частью в каторжные работы на срок до шести лет. Но мне предстоял еще один суд. Гражданское следствие объединило общим процессом меня с издеками, составив дело о революционной агитации среди рабочих. У меня нашли несколько таких же брошюр, какие были арестованы среди социал-демократов, и этого оказалось достаточным, чтобы судить меня вместе с Конторовичем и другими, свезенными Феодосию из разных городов Крыма с деками Заседание судебной палаты было назначено в Феодосии, где я теперь живу с 1924 года, и где тщетно искать, хотя какие-нибудь следы старой тюрьмы. Вся она растащена по частям, и на площади, где она когда-то была, появились небольшие домики, составленный из ее погибшего корпуса. Меня с Конторовичем привезли на пароходе под конвоем в Феодосию. В большой нижней камере, куда мы были помещены, сидело уже человек восемь. Вскоре приехали из Петербурга защитники, среди них, помню, Грузенберга. Как бы в предчувствии осенних событий 1905 года, режим тюрьмы был высшей степени свободной. камеры не запирались. политические ходили по коридорам и по двору, когда хотели. Рассчитывая бежать, я склонил четырех человек устроить подкоп из камеры через узкое расстояние, не более сажение, между стеной корпуса и наружной стеной. Но как быстро охладели мои соучастники. Правда, они достали с воли пилу-ножовку, саперную лопатку и пилку от лобзика. Однако, когда дошло до дела, работать пришлось одному мне. Я выпилил кусок доски деревянного пола и хотел начать рыть, как другие заключенные стали просить оставить эту затею. Многим из них предстояло выйти на поруки и под залог. Иные полагались на искусство адвокатов. Они боялись, что возня с подкопом, если она откроется, может им повредить. Я вставил выпиленный кусок доски на прежнее место и придумал другое. Пилкой лобзика я перепилил пруд решетки. Теперь никто не соглашался бежать со мной, все ждали суда. Я не хотел идти против скрытого неодобрения своих сокамерников. Должно быть, среди нас был осведомитель, так как неожиданно, днем, в камеру явился надзиратель и начал стучать по решетке. Однако пропиленное место прута так было незаметно замазано мною варом, что надзиратель ушел ни с чем. Каждый день происходили беседы с защитниками. Каждый день толпа знакомых, родственников и подставных невест приходила на свидания, которые давались в конторе тюрьмы всем сразу. Тут можно было на глазах надзирателя вручить записку, посекретничать, уговориться о чем угодно. Всего сидела тогда человек 15 Мне тоже устроили невесту, и раза три в тюрьму приходила совершенно мне незнакомая, страшно смущавшаяся, простенькая девица. А я... смущался еще больше, чем она, так что разговор не клеился. Она добросовестно являлась в зал судебного заседания. При выходе из суда дала мне букетик цветов, и больше я ее не видел. Благодаря усилиям адвокатов, на первом же заседании палаты слушание этого общего дела было отложено. Конторович и многие другие выпущены на поруки или под залог, а я дня через три... судился отдельно и по доказанности обвинения получил год тюрьмы. Это наказание покрывалось, конечно, бессрочной ссылкой. В тюрьме остался один я. Меня посадили в камеру второго этажа, она не запиралась. Я целые дни бродил по двору, подружился с маленькой девочкой, дочерью начальника, и собакой-овчаркой. Конторович некоторое время оставался в Феодосии. По моей просьбе он принес мне съестную передачу, табак. и пять штук огромных машинных гвоздей. Будка, у которой дежурил часовой солдат с винтовкой, помещалась рядом с деревянным сортиром. Между будкой и оградой было узкое расстояние. Я сделал из гвоздей кошку. Из казенных простынь и своего белья скрутил толстую веревку, завязав на ней частые большие узлы. Приладил к одному концу этого каната свой якорек, спрятал орудие бегства под полу пиджака и вышел во двор гулять. Походив некоторое время, я сделал вид, что захожу в сортир, а сам шмыгнул за будку и перекинул через железный кровельный гребень стены кошку. Она зацепилась прочно. Тотчас я полез в стену и уже схватился за гребень, как веревка лопнула, и я свалился вниз. Обрывок болтался вверху на гребне. Солдат выглянул из-за будки и растерялся. Он стоял, тупо смотря. как я, смотав оставшийся у меня обрывок, перекидывал его. — Не смотри, не смотри! Отвернись! Такой-сякой! — кричали солдату уголовные с верхнего этажа, видевшие мою горькую попытку бежать. — Беги в камеру! — сказал солдат. Он подошел к стене и штыком скинул висящий обрывок на сторону пустыря. Весь дрожа от отчаяния, я ушел, лег на койку и заревел. Дело это не открылось бы, если бы начальник, возвращаясь из города, не заметил валяющуюся у стены кошку. Он прибежал ко мне, долго бушевал и грозил карцером, упрекал меня в неблагодарности и потрясал перед моим лицом кошкой. Вначале я отпирался от всего, но потом, разозлясь, заявил. «Вы принимаете все меры, чтобы не выпустить нас отсюда. Почему мы в таком случае не можем принимать все меры, чтобы бежать?» Ваша задача одна, наша другая. С этого дня я был заперт на ключ. лишён прогулок и книг, а через три дня, как опасный, я был увезён снова в надежную севастопольскую тюрьму. Я вышел лишь 20 октября после исторического расстрела демонстрации у ворот тюрьмы. Адмирал согласился освободить всех, кроме меня. Тогда 400 рабочих социал-демократов, не желая покидать тюрьму, если я не буду выпущен, заперлись вместе со мной в моей камере, и никакие упрашивания жандармского полковника и прокурора не могли заставить их покинуть тюрьму. Через 24 часа после такого своеобразного бунта всех нас вызвали в канцелярию, и я получил, наконец, свободу. Каждый день я проводил в квартире того ссыльного учителя, который пугал людей на улице страшными возгласами. К нему приходили, как в штаб-квартиру. Однажды десятилетняя девочка, дочь учителя, взяла лежавшую среди другого оружия заряженную двустволку. Я мирно разговаривал со Спартаком. У самого моего уха грянул выстрел. Заряд картечи ушел глубоко в стену, а девочка, испугавшись, бросила ружье и заплакала. Она призналась, что уже прицелилась в меня. Это в двух-то шагах. Но, неизвестно почему, передумав, прицелилась мимо моей головы. Однако мне обожгло ухо. Она думала, что ружье не заряжено. Общее волнение очевидцев ничем не отразилось на мне. Я остался спокоен и вял. Это объясняю сильной психической реакцией после освобождения. Действительно, свобода... которое я хотел так страстно, несколько дней держало меня в угнетенном состоянии. Все вокруг было как бы неполной, настоящей действительностью. Одно время я думал, что начинаю сходить с ума. Так глубоко вошла в меня тюрьма. Так долго я был болен тюрьмой.